Глава вторая. Всю ночь Мишу одолевали кошмары. Раза за разом он пытался убежать на ватных ногах от каких-то неясных зловещих теней, которые естественно настигали его и принимались душить. Миша в ужасе просыпался, но оказывалось, что он лишь перепрыгнул из одного сна в другой, где всё повторялось. непослушное тело, обычно сильное и проворное ночью. О да, там во сне была ночь. Отказывалось повиноваться. Руки преследователей сжимались на Мишином горле и так до бесконечности. Закончилось всё тем, что Миша, катаясь по постели в тщетной попытке вырваться из лап кошмара, навалился на Катю и почти разбудил её. А Катя Просто как следует двинула Мишу локтем под ребро, отвернулась лицом к стене и засопела носом. Миша лежал мучительно хрипя пересохшим горлом, держа за ушибленный бок и стараясь не глядеть в сторону окна. Там занимался рассвет. Все было естественно и понятно. Миша забыл с вечера задернуть шторы, точнее не забыл. а просто вытеснил из памяти эту необходимость. С каждым новым циклом ему все меньше хотелось прятаться от солнца, чем больше это было нужно, чем сильнее день обжигал сердце, тем меньше хотелось. Но сейчас придется встать и зашторить в доме все окна, иначе проснется Катя, и тогда держись. Настоящая Катя никогда не закатывает сцен. Она любит своего Мишу и скорее умрёт, чем допустит ссору в доме. А вот эта, другая, изменённая, которая сейчас так уютно спит, зубами к стенке, двигаясь рывками, как марионетка. Миша сел на кровати и зябко обхватил себя руками за плечи. Тело слушалось хуже, чем во сне. Там оно было просто как желе. А в реальности будто состояла из отдельных плохо сопряжённых частей на тупых корявых шарнирах. Примерно через 15 часов это тело будет вещь. Но что толку? Какой в этом смысл, если другое тело сейчас мирно лежало рядом, красивое и гладкое, любимое. Вдруг каждый раз это слово, словно пылевок в глаза. проснётся с душою злобленной неудачницы. А может, ну и хотя шторы? Нет, будет очень больно. И вскоре случится одно из двух: либо инстинкт самосохранения погонит Мишу драпировать окно, либо поднимется Катя, сделает это сама, а потом обругает мужа последними словами, а то ещё и ударит. Она пока что не пыталась это делать, но в прошлый раз было заметно. Готово. Когда Миша вставал, ему показалось, что у него скрипят все суставы. Шаркающей походкой он дополз до окна спальни, задернул наглухо толстые гардины и тяжело вздохнул. Предстояло еще топать в мастерскую и на кухню и там делать то же самое, а деревеняшими руками. Зато потом на кухне можно будет выпить стакан воды. Многократно удушенное врагами горло невыносимо саднило. От воды ему чуть-чуть не вырвало. Он присел на край табурета, закурил. Сигарета дважды выпадала из пальцев, и совсем расстроился. Сколько ночей на этот раз? В позапрошлой было две, а в прошлой уже три. Выдержит он 3 ночи. А если их окажется 4. Если бы Миша сейчас мог заплакать, он бы этому утешительному занятию предался, а так глотал безвкусный дым и переживал. 3 ночи или 4. Да даже 3 ночи рядом с этим ужасом, этим чудовищем, бежалось на пожиравшим его возлюбленную, невыносимо, просто невыносимо. и никакого выхода, никакого выбора, не и какого. Сука, прошептал Миша. Для затравки попробовать, сможет ли он это произнести в адрес любимой женщины. А когда вышло, повторил уже уверенно, почти в полный голос. Сука. 30 лет всего, а жизнь кончена, потому что без Кати Разве это будет жизнь? Это что-то такое будет, о чём и подумать страшно. Работать-то он точно не сможет. А если всё же подумать. Миша честно постарался охватить умом тоскливую перспективу, но не смог. К тому же ему пришло в голову, что Катя без него вылепнет в какую-нибудь жуткую историю. Нет, не выйдет ничего. Сука. вздохнул Миша, швырнул сигарету в набитую грязной посудой раковину, кряхтя поднялся и с выражением полнейшей обречённости на лице пошёл спать дальше. Примерно ещё 15 часов.